Вы очень огорчаете меня. Не хотите ли папироску? Я знаю, что вы не можете испытывать полного удовольствия, так как у вас нет легких, через которые никотин мог бы всосаться в кровь, но все же знакомые ощущения. И он вынув из п о р т сигара две папиросы, одну закурил сам, а другую вставил мне в рот. С каким удовольствием я выплюнул эту папироску. Ну хорошо, коллега. сказал он тем же вежливым невозмутимым голосом. Вы принуждаете меня прибегнуть к мерам воздействия. И он пустил электрический ток, как будто раскаленный бурав пронизал мой мозг. Как вы себя чувствуете? Заботливо спросил он меня, точно врач пациента. Голова болит. Может быть, вы хотите излечить ее? Для этого вам стоит только. Нет, отвечали мои губы. Очень, очень жаль. Придется немного усилить ток. Вы очень огорчаете меня. И он пустил такой сильный ток, что мне казалось, голова моя воспламеняется. Боль была невыносимой. Я скрипел зубами, сознание мое мутилось. Как я хотел потерять его, но, к сожалению, не терял. Я только закрыл глаза и сжал губы. Керн курил, пуская мне дым в лицо. и продолжал поджаривать мою голову на медленном огне. Он уже не убеждал меня, и когда я приоткрыл глаза, то увидел, что он взбешен м о и м у п о р с т в о м Черт побери! Если бы ваши мозги мне не были так нужны, я зажарил бы их и сегодня же накормил бы ими своего пинчера. Фу, упрямец! И он бесцеремонно сорвал с моей головы все провода и удалился. Однако мне еще рано было радоваться. Скоро он вернулся и начал впускать в растворы, питающие мою голову, раздражающие вещества, которые вызывали у меня сильнейшие мучительные боли. И когда я невольно морщился, он спрашивал меня: "Так как, коллега, вы решаете? Все еще нет?" Я был не поколебим. Он ушел еще более взбешенный, осыпая меня тысячу проклятий. Я торжествовал победу. с н о ь к е д н й Керн не появлялся в лаборатории, и с одня на день я ожидал избавительницы смерти. На пятый день он пришел, как ни в чем не бывало, весело насвистывая песенку, не глядя на меня, он стал продолжать работу. Дня два или три я наблюдал за ним, не принимая в н е й участия, но работа не могла не интересовать меня. И когда он производя опыты сделал несколько ошибок, которые могли погубить результаты всех наших усилий. Я не утерпел и сделал ему знак. Давно бы так, проговорил он с довольной улыбкой и пустил воздух через мою горло. Я объяснил ему ошибки и с тех пор продолжаю руководить работой. Он перехитрил меня.